Глава 38. Элви. В лаборатории по-прежнему царил организованный хаос. Старая установка была разобрана еще до того, как они покинули Адру, и не было причин думать, что она будет восстановлена в ближайшее время. Теперь все части снова вытаскивали на свет, складывая по известному шаблону для неизвестной цели. Это напомнило Элви вскрытие. Все на месте, но не функционирует. По крайней мере, пока не функционирует. Воссоздавать, как оказалось, легче и быстрее, чем создавать впервые. Медицинское кресло уже знало базовые показатели Кары и Амоса. Долгие месяцы калибровки сделали рекалибровку проще. Датчики уже установили на место, а территория, которую они обследовали, то есть станция, была на несколько порядков меньше, чем алмаз Адро. Должно было стать легче, но с каждым принесенным из хранилища кабелем, с каждым подсоединенным к датчикам или медицинскому креслу монитором Элви тревожилась все больше. Узел в животе затягивался всё туже. Она боялась, хоть и не могла сказать, чего именно. Команда работала с эффективностью хорошо обученной армии. Не следующий человек услышал бы какофонию голосов, перекрикивающих друг друга. Элви видела структуру. Она знала, что Оран Альбертс и Сьюзен YNG прозванивают кабели, убедиться, что в системе минимум помех. Вейрик и Коул готовят синхронизацию между инфракрасными сканерами медицинского кресла и панелью обработки сигнала. Дженна и Харшаан отправляют резервные копии системы на вторичный массив. Три разных разговора, как три одновременно исполняемые мелодии, звучали диссонансом до тех пор, пока не поймешь, насколько они сочетаются друг с другом. За 12 часов до погружения в лабораторию пришел Фаис. В уголках его глаз появилась напряженность. Элви положила потенциометр обратно в футляр, чтобы откалибровать позже, и подплыла к мужу, подняв бровь, когда он встретился с ней взглядом. "Новые сведения от Ачиды", сказал Фаис. "Хочешь посмотреть, не разгадал ли он все вместо нас? Надежда умирает последней". Фаис развернулся и направился в ее кабинет. Элви ничего не слышала о с тех пор как Наоми приняла его предложение о сотрудничестве. Элви толком не знала, каков сейчас ее статус по отношению к нему или к Лаконии, но прекрасно понимала, что унизила фактического военного диктатора империи. В исторической перспективе подобное ничем хорошим не заканчивалось, и все же это не входило в пятерку ее самых больших забот. С другой стороны, Ачида, похоже, принял стратегию полного отрицания. Его отчеты и поступающие через него информация от остальных сотрудников директората по науке совершенно не изменились. Он также искренне улыбался с экрана, а данные, которыми он делился, демонстрировали полноту и точность. Команда исследователей полагала, что нашла пулю в Санэстебане, и это было интересно. Пули, согласно наиболее популярной теории, шрамы в ткани пространства-времени, похоже, сопровождали каждое вторжение в реальность темных богов из пространства Врат. С космологической точки зрения они были относительно небольшими, хотя последствия их существования кардинально меняли представление человечества о космосе. В не столь отдалённые старые добрые времена их было легче обнаружить, поскольку они появлялись в непосредственной близости от того, что их вызывало. Сотни тысячи или сотни тысяч проведенных с тех пор экспериментов противника теоретически должны были породить столько же маленьких постоянных аномалий, но без привязки к человеческому объекту, действию или системе, проще было отыскать иголку в целом синавале. Разрыв в ткани реальности на станции Баня шириной в несколько метров, почти невидимый для приборов, но заметный для человеческого сознания, парил в полукилометре над спутником одной из маленьких каменистых планет. Команда тщательно собирала с него данные, в надежде, что различия между пулями откроют что-то критически важное о стоящих за ними механизмах. Что, спросил Фаис. Элви озадаченно посмотрела на него. "Ты хмыкнула?» Ой, я просто подумала, это могло бы стать невероятной новостью, может быть даже более важной, чем то, что мы получали с Садру, но сейчас Ничто лучше не отвлечет внимания от парня, наставившего на тебя пушку, чем пожар, заметил Фаис. сан Стебан был самой большой из мыслимых угроз, пока не объявился Дуарте. Дуарте не пытается нас убить. Тебе не кажется, что лучше бы попытался? Элви продолжила работу из -за отчета Ачиды о том, что он назвал спонтанными нелокальными когнитивными перекрестными связями, живот свело еще сильнее и заболела челюсть. Об этом эффекте сейчас сообщали изо всех систем. Несомненно, ярче всего он проявлялся там, куда отправлялись корабли, участники первоначального инцидента. В Барагаоне, Нью-Стади, Сан-Паулу, Кларке, что наводило на мысль о контактной передаче, похожей на заражение инфекциями. Но имелись также предположения о кластерах активности между системами с незначительными физическими контактами и высокой коммуникативной нагрузкой. Самым надежным фактором, предсказывавшим возникновение эффекта коллективного разума, было знакомство с теми, кто ему уже подвергся. Эпидемиологи строили модель передачи через осведомленность и надеялись вскоре получить более полный отчет. В голове Элви возник навязчивый образ: огромная светящаяся сеть, похожая на клетки мозга или карту взаимоотношений в городе, где сначала один узел становится кроваво-красным, затем соседние с ним, потом те, что связаны с этим и так до бесконечности. Самая длинная цепь между любыми двумя людьми не превышала 7-8 соединений. Каким бы огромным ни стало человечество, как бы далеко не раскидало себя по вселенной, люди оставались чертовски близкими. Выглядит плоховато, сказала Элви. Зато мы можем сказать, что полковнику Танаки вместе со всей командой нужно находиться в камерах сенсорной депривации в качестве санитарной меры предосторожности. Было бы весело. Ачида перешел к продолжению доклада о смертях в санной стебане, когда их прервал тихий стук. Эльви открыла дверь и обнаружила за ней Кару. Лицо девочки было напряженным, а руки она держала перед собой, словно поет в хоре. Элви все поняла еще до того, как Кара заговорила. "Я слышала, будет погружение?" "Да, мы попробуем использовать катализатор, чтобы открыть путь на станцию в пространстве колец. Но это не то же самое, что с алмазом. Одно оборудование, но разная работа». Я должна пойти. Вы должны послать меня." "Амос Бартон, у меня больше опыта. Я лучше у него понимаю, как это работает." Элви подняла руки и сразу поняла, насколько снисходительный получился жест. Это не так. Это другой артефакт, и вряд ли он будет вести себя так же. Нет причин полагать, что к нему применим твой опыт работы в Адро, и проблема зависимости. На лице Кары внезапно появилась ярость, словно кто-то быстро перевернул страницу. В голосе послышалось жужжание осиного гнезда. Фаиз придвинулся ближе к Элви. «Зависимость — это чушь, чушь, и мы обе это знаем, она реально возразила Элви. Могу показать тебе данные, уровни серотонина и дофамина, Кара тряхнула головой, сдерживая гнев. Голос в голове Элви сказал: "Это ты сделала, это твоя вина". Он звучал как голос Бартона, наполненный ровной, бесстрастной яростью. "Я понимаю риски", настаивала Кара. Я всегда их осознавала. Вы собираетесь спасать меня от зависимости, упустив наш самый верный шанс на выживание? Разве это разумно? Фаииз переместился, пытаясь отвести гнев девочки от Элви. "Не думаю, что это. Да посмотрите же в зеркало, Док", сказала Кара. "Не надо рассказывать, как важно мое здоровье, когда вы так растрачиваете свое. Если вы не важны, то зачем притворяться, что важна я?" Потому что я выгляжу как подросток. Засуньте ваш материнский инстинкт себе в Между пропуском нескольких тренировок и намеренным риском для объекта исследования есть разница, перебила Эльви. То, что я делаю со своим телом, я тоже имею право выбирать, что делается со своим телом, взревела Кара. В ее глазах был дикий голод. Вы относитесь ко мне как к ребенку, потому что я выгляжу как ребенок, но я не дитя. С тем же успехом она могла бы сказать: "Вы относитесь ко мне как к человеку, потому что я выгляжу как человек", и это тоже было бы правдой. Элви почувствовала решимость где-то глубоко в груди. Древний инстинкт подсказывал, что проявление слабости сейчас это шаг к смерти. Она призвала на помощь всю холодность, выработанную за десятилетия в академических кругах. "Я не считаю тебя ребенком, но исследованиями здесь руковожу я". И по моему компетентному мнению, ты не подходишь. Если хочешь заставить меня изменить суждение силой, попробуй. Кара на мгновение замерла, затем выдохнула. Вы это делаете только потому, что боитесь его, без всякой горячности сказала она, повернулась и выплыла в коридор. Вина комком застряла у Эльви в горле, но она не позволила себе размякнуть. Ещё будет время на извинения. По крайней мере, она на это надеялась. Говорит полковник Танака: "Мы с девочкой на месте". Элви последний раз оглядела лабораторию. Амос на своем месте, пристегнут к медицинскому креслу. Чтобы установить датчики, с него сняли рубашку, и черная хитиновая масса шрама там, где его ранили в Новом Египте, мерцала на свету как нефтяное пятно на воде. В вену на руке вставили белый керамический катетер и закрепили пластырем. Из-за быстрой регенерации его тело все время пыталось вытолкнуть иглу. Казалось, он расслаблен, и происходящее его даже слегка забавляет. Техники и ученые находились на своих постах. На месте показаний с сейчас дрожало изображение станции в медленной зоне. Элви чувствовала легкую тошноту. Она не могла вспомнить, когда в последний раз ела. "Принято", сказала она. "Начинаем погружение. Приготовьтесь". Элви отключила внешнее соединение. Последний шанс отступить. Амос улыбнулся так же, как если бы она пошутила или предложила ему пиво. Медицинские датчики показывали, что сердцебиение у него медленное и ровное, уровень кортизола низкий. Либо воскрешение преобразило его сильнее, чем Кару, либо его действительно трудно испугать. Амос поднял большой палец вверх и потянулся. Примостившийся в углу джим казался призраком, который старается держаться в сторонке, чтобы никто не прошел сквозь него. Элви почти пожалела, что позволила ему присутствовать. Она установила соединение с камерой катализатора. Готовы? Готовы, отозвался Фаиз. Карик, Сану будет тесновато в камере вдвоем, но думаю, они потерпят, если никого не накроет клаустрофобией. Ну и славно. Выводи катализатор. Она могла бы включить видео и посмотреть, как Фаиз с техниками открывают камеру, выкатывают катализаторы, заводят на ее место двух не совсем детей, но сосредоточилась на Амосе и станции. Она услышала звук закрывшейся камеры. "Дамы и господа", объявил Харшан Ли. "Приступаем. все точно по инструкции. Если тут подходит какая-нибудь инструкция", добавил он тише. Техника осторожно ввел бледный коктейль седативных препаратов в широкую жилистую руку Амоса. Черные глаза закрылись. "Катализатор снаружи", сказал Фаиз но Элви и так это видело. Активность станции в пространстве колец переместилась к ним, словно наблюдающий глаз. Магнитные поля потянулись туда, где их раньше не было, поменялся ритм сейсмической и энергетической активности. Активность мозга Амоса тоже изменилась. Ищите совпадение, пожалуйста, сказал Ли. Если это похоже на нашего зеленого друга Вадру, мы должны увидеть эхо. Но техники не слушали. Все головы склонились к экранам, руки не отрывались от пультов управления. Сокол как будто вибрировал от напряженного человеческого внимания. В сердце Элви нетерпеливо билось о грудную клетку. Вижу, начал один из геологов, но не договорил. Время текло очень медленно. На экранах системы сопоставления схем подавали на один вход сигналы мозга и тела Амоса Бартона, а на другой данные со станции в пространстве колец, миллион раз в секунду сравнивая одно с другим в поисках совпадения. Каскады желтого и зеленого мерцали, когда человек и артефакт то синхронизировались, то расходились. Амос вздохнул, словно комментируя что-то немного разочаровывающее. У меня нечто похожее на рукопожатие, сказала женщина на станции информатики. Она очень старалась скрыть волнение за искусственно ровным тоном. Началось 20 секунд назад от метки подтверждено, они общаются. Эльви подтянула себя к медицинскому креслу. Лицо Амоса ничего не выражало, как маска. Мышцы вялые, глаза закрыты, губы цвета пороха из-за его измененной крови. Элви захотелось дотронуться до него, убедиться, что он еще теплый, живой. Его глаза под веками задвигались, налево, направо и снова налево. Он опять вздохнул. Медицинский техник издал тихий звук. "Тот некоторая активность в островковой доле, которую я не могу". Амос резко открыл глаза и закричал. Гнев и боль в его крике ударили Элви прямо в лицо. Она отпрянула и закружилась, промахнувшись мимо поручня. Амос набрал воздуха и завопил. "Проблемы с сердцем", напряженным высоким голосом произнес один из медицинских техников. "Аритмия! Я не понимаю, что происходит!" "Элви!" окликнул ее Джим. "Не сейчас", оборвала она. Амос поднял руки, под кожей выступили мышцы. Левый бицепс толщиной из бедро Элви дёргался в судороге. Амос гортанно икнул, пытаясь дышать. "Вытаскивайте его", слышала Элви. Мы закончили, отключайте. Вы слышали приказ, крикнул Харшаан. Строго по инструкции. Лив вставил шприц в катетер на руке Амоса. Пробуждающий коктейль будто не желал вливаться в вену. Элви ждала, когда прекратятся судороги. Выйдя из своего угла, Джим парил рядом с ней. Его лицо было пепельно-бледным. Он не возвращается, сказал он. Почему он не возвращается? Голова Амоса запрокинулась, открывая шею. Вены на горле вздулись, наводя Элви на мысль о тяжелом инсульте. Его глаза были открыты, напоминая ни на чем не сфокусированные черные ямы. "Могу дать ему еще одну дозу", предложил Ли. "Давайте", крикнула Элви. В руку здоровяка полился еще один коктейль. По всей лаборатории звучали сигналы тревоги, машины и мониторы паниковали от увиденного. Голос медицинского техника стал островком профессионального спокойствия в хаосе. Он не возвращается. Переход в генерализированные тонико-клонические приступы с фибрилляцией желудочков. Мы его теряем. Джим шептал ругательство, словно молитву. Стабилизируйте его чем угодно, сказала Элви и добавила: Я сейчас вернусь. Куда ты? спросил Джим, но она не ответила. Она не осознавала, что уходит, пока не ушла. Перебирала поручень за поручнем в коридорах, словно в кошмарном сне, в котором застряла в подводной пещере. Она двигалась быстрее, чем могла справиться, и набивала синяки, налетая на углы. Ее разум разделился между животной паникой и чем-то меньшим, более спокойным и внимательным. Камера катализатора была переполнена. Фаизы два техника парили рядом с катализатором. Ее пустые глаза не выражали удивления, волосы плавали вокруг головы, как у утопленницы. Кара и аиксан были видны на экране изоляционной камеры. Их маленькие тела полностью заполняли ее. «Элви, что случилось?" спросил Фаиз. Она не ответила. Следом в дверь скользнул Джим. Его она тоже проигнорировала. Изоляционная камера была одним из самых совершенных устройств, когда-либо созданных Лаконией, но пользоваться ею было так же просто, как морозильником для мяса. Элви взялась за ручку, уперлась и потянула толстую дверь на себя. Кара и Ксан повернулись к ней. Их глаза расширились от растерянности и тревоги. "Выходите", сказала Элви. "Выходите из контейнера сейчас же". Фаис оказался рядом с ней. Она боялась, что он схватит ее, остановит и заставит объясниться, но он не стал. "Погружение прошло плохо", сказала Элви. "Амос застрял и мы не можем вернуть его". Ксан покачал головой. "Я не понимаю. Вы не можете его вернуть? Как он застрял?" Что его там держит? Кара торжествующе улыбнулась и взяла брата за руку. Ничего страшного, мы сможем это сделать. Следуй за мной. Она закрыла глаза и мгновение спустя ксан тоже. Катализатор тихо и бездумно ворковала. Дыхание Элви сбилось, руки задрожали. Крайне неудачный момент, чтобы ей самой потребовалась экстренная медицинская помощь. Фаис положил ей руку на плечо, и она позволила себя повернуть. Она забоченно хмурился, а может испуганно, Эльви сказал он. «Фаис?» полагаю мы назовем это полевыми испытаниями нового протокола. К своему удивлению, Элви рассмеялась, хотя смех больше походил на всхлип. Кара шевелилась, будто во сне. По корабельной системе пришел запрос на соединение. Элви искал Харшан Ли. Она ответила, но не дала ему возможности заговорить. Что мы видим? Субъект, кажется, стабилизируется, ответил Ли. Однако я вижу. Прежде чем прозвучало следующее слово, сознание Элви расширилось, словно разжались его челюсти, и она взорвалась белым светом.